Глава двадцать Гвен. Боль приходит медленной, густой волной. Сначала это просто красная стена, сигнал от всего моего тела, что что-то не в порядке, а потом она немного отступает, и я начинаю распознавать отдельные вспышки. Правую лодыжку дергает горячими толчками в такт, ударом пульса. Левое запястье, правое колено. Челюсть, хотя я не помню, чтобы по ней попадала, но в настоящей драке такого и не чувствуешь, Все превращается в размытое движение. Плечи ужасно ноют. У меня во рту полоса ткани, затянутая достаточно туго, чтобы втиснуться между зубами. Кляп. Так вот почему болит челюсть. Я помню. Что я помню? Комната в мотеле, человек в маске Мелвина, шокер, фургон. Все кажется далеким и смазанным, но я знаю, что оно настоящее, потому что вызывает у меня ужас. Кошмары не пугают тебя после пробуждения, пугают воспоминания. Я помню, что находилась в фургоне, прикованная, чем-то. Помню звон цепей. Мы ехали, потом остановились. Фургон поехал вверх по крутому уклону, а потом вокруг стало очень-очень темно, и мы снова начали двигаться. Помню фонарик, направленный мне в глаза, такой яркий, что было больно, и укол в руку. Я осознаю, он что-то мне ввел, может быть, не один раз, чтобы держать меня усыпленный Это объясняет ужасный горький вкус во рту, словно отравленный мел. Я так хочу пить, что губы у меня потрескались. Горло ужасно саднит. Не могу добыть достаточно слюны, чтобы сглотнуть. Я нахожусь в темноте, и мне так холодно, что меня бьет судорожная дрожь. Несмотря на то, что я завернутого в одеяло, я уже не в фургоне. Я в ящике. Лежу, скорчившись, ноги прижаты к груди, руки скованы за спиной. Вот почему у меня ноют плечи. В голове пульсирует такая боль, что я желаю, чтобы кто-нибудь уже отрубил мне эту голову ко всем чертям и прекратил пытку. Полагаю, это последствия снотворных препаратов. Кругом непроглядная тьма, и я не вижу ящик, в котором нахожусь, но когда я царапаю пальцами поверхность у меня за спиной, то нащупываю шершавое дерево, занозистое, воздух спёртый, но я ощущаю сквозняк, доносящийся с одной стороны. В ящике проделаны отверстия для дыхания, и когда я изворачиваюсь и смотрю в ту сторону, то вижу тусклый свет. Забавно. Сколько душевных сил придает даже такой слабый лучик надежды. Ладно, говорю я себе, ты замерзла, ты ранена, но все еще жива. Первая задача — выбраться из этого ящика. Гадаю, не бросили ли меня где-нибудь умирать долгой и мучительной смертью. Но это не в стиле Мелвина. Если он не может увидеть этого и приложить к этому руку, просто убить меня ему недостаточно. А я знаю что это его рук дело. Если кто-то и желает видеть меня мертвой, то это мой бывший муж. Пытаюсь привстать и вытолкнуть изнутри крышку ящика, но в этом тесном пространстве просто не могу развернуться. Пытаюсь упереться ногами в боковые стенки, но ящик слишком мал. Пробую кричать, но удается издать лишь отрывистый, приглушенный крик, который не расслышишь даже на расстоянии фута. А вокруг царит трех двигателей, И лязг механизмов. Теперь, когда у меня в голове проясняется, я понимаю, что это ревут не машины, это самолеты. Я в аэропорту. Снова начинаю кричать, стараясь, чтобы меня услышали. Пытаюсь раскачивать ящик, но он тяжелый, а мне не хватает места для того, чтобы перемещать свой вес. Мой локоть ударяется о стенку ящика. От удара в локте словно взрывается крошечный заряд динамита, передаваясь по нервам в мое ноющее плечо. Но я ударяю снова, уже сильнее. Может быть, кто-нибудь услышит, как я стучу. И кто-то слышит. Крышка поднимается, и на меня светит фонариком. Я ничего не вижу за этим светом. Могу лишь глухо кричать, прося о помощи, и пытаться приподняться. А потом я слышу мужской голос, который говорит. «Утихомирь ее и держи под препаратами, пока не прибудем на место. Это слишком большая доза, отвечает другой голос. Я не могу узнать ни один из них. Есть риск, что у нее перестанут работать сердце и легкие. Если мы ее убьем. Черт, да, хорошо. Дай ей столько, сколько сочтешь нужным. Когда приземлимся, можно будет ввести еще. Нет, нет, нет. Мое сердце начинает колотиться быстрее, в кровь впрыскивается адреналин, и я упираюсь плечами в занозистое дерево и ползу вверх, отчаянно пытаясь выбраться из ящика. Меня прошивает разряд шокера, и я падаю, и почти не чувствую укол шприца. К тому времени, как ящик снова закрывается, я уже уплываю на темной волне, и единственное, за что я цепляюсь, единственное, что имеет значение — это видение. «Двух лиц. Моя дочь. Мой сын. Если эти воспоминания последние, что мне суждено узреть в этой жизни, может быть, этого достаточно».